Мы берем 4 яйца. Яйца первой категории считаются по 50 граммов. 120 граммов сахара и 120 граммов муки. Стоит понимать, что плотность муки меньше, чем сахара, и речь идет именно о массе, а не об объеме. Если вам удобнее измерять объем, то 120 граммов сахара – это половина стандартного стакана, 250 мл, а 120 граммов муки – полный стакан. Порядок закладки. Желтки отделяются от белков и взбиваются с добавлением половины отмеренного сахара. Тут есть небольшая деталь. С желтков перед взбиванием лучше снять оболочку, пленку, сохраняющую их форму. Если не получается пленку просто аккуратно подцепить вилкой и снять, чтобы желток свободно растекся, то можно пропустить желтки через сито. Удаление этой пленочки уменьшит омлетный аромат будущего бисквита.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 Из такого теста делаются не только привычные нам глазированные печатные пряники, но также коврижки, легкое тонкое рождественское печенье, пепаркок, популярное в Скандинавии и Балтийских странах, и пряничные домики. Пряничное тесто готовится холодным или заварным способом. Оно может быть различной консистенции в зависимости от поставленной задачи. Для печенья и пряников тесто делается достаточно густым, чтобы его можно было раскатать, сформировать пряники или вырезать формочкой печенья.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 Приготовке же пряников на основе обычного сахарного сиропа его можно подкрасить жженым сахаром. Пряники или прочие пряничные изделия после готовки глазируют сахарным сиропом или помадой. Глазурь также помогает сохранить свежие качества выпечки. Заварное тесто. Заварные пирожные считаются одним из самых сложных видов десертной выпечки. Дело в том, что они очень капризны ко всему. К порядку закладки и тщательности смешивания теста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 Не всегда лучший вариант. Лучше добавлять сиропы или экстракты. Так и цвет будет устойчивее, и добавки нанесут меньше вреда устойчивости крема. Натуральными пищевыми красителями являются различные ягоды, фрукты и овощи. А вот какие цвета можно получить. Желтый и оранжевый – морковь, шафран, апельсиновая корочка. Красный – свекла, красные ягоды, малина, вишня, брусника и так далее. Голубой – сироп черной смородины.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 Есть три градации. Мягкий шарик. Достаем остывшую каплю сиропа из воды и сворачиваем шариком, который легко мнется в руках. Твердый шарик. Достаем остывшую каплю из сиропа и сворачиваем в шарик, но он уже не мнется в руках. И последняя стадия сахарного сиропа – карамель. При опускании капли такого сиропа в холодную воду он застывает мгновенно. Свернуть его в шарик уже невозможно.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 Глазировки тортов и пирожных, начинок и тому подобного. В принципе, помада представляет собой взбитый инвертный сироп. Для ее варки берут три части сахара и одну часть воды. Варят, не помешивая, 4 минуты после закипания. Сахар должен раствориться. Пену с поверхности и со стен кастрюли стоит убрать. После чего к сиропу добавляют лимонный сок или несколько крупинок лимонной кислоты. Кислота помогает сделать из простого сиропа именно инвертный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 потому что дальше становится просто невозможно ее взбивать. Готовой помаде надо дать созреть 10-12 часов при комнатной температуре, убрав ее в банку с крышкой или в контейнер. А потом можно из нее лепить конфеты, делать глазурь и так далее. Храниться помада может долго в закрытой емкости в холодильнике. Перед употреблением ее нужно слегка разогреть на паровой бане до текучего состояния.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 Масло взбить с сахаром до кремообразной гладкой структуры. Далее добавлять яйца по одному. После каждого яйца продолжая взбивать до гладкого крема. Вслед за яйцами в тесто отправляются замоченные заранее сухофрукты и орехи. Пряности смешиваем с мукой и добавляем все в тесто. Выкладываем в форму и ставим в духовку при температуре 160-170 градусов на час. Форма может быть как прямоугольная, как для формового хлеба, так и форма кольцо с раструпом посередине. Готовность проверяется деревянной шпажкой, кексу надо дать остыть в духовке, в форме или на решетке, потом его следует вынуть, завернуть в фольгу, а затем в пленку и так хранить. Благодаря коричневому сахару и сухофруктам, рождественские кексы храниться могут очень долго, полгода и дольше, не плесневее и не черствее. Иногда можно их разворачивать и поить ромом или бренди, слегка смачивая поверхность. Шоколадный торт в стиле захер.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 При подаче формировать ложки для мороженого, сервировать шариком пломбира.